Химера попадает в древнерусскую культуру через ранние поучительные произведения, переведённые с греческого. Это чудовище, взятое из еллинской мифологии, у христианских авторов превратилось в символ зла, лукавства. Правда, именитые богословы использовали чудесные свойства мифологических зверей не только в обличательных аллегориях. Григорий Богослов в IV веке сравнивает талант веттейства вдохновлённых речей Василия Великого со свойством химеры. Кто сравнится с ним в риторстве, дышащим силой огня? По крайней мере, именно химеру увидел в этом вдохновляющем образе комментатор Никита Ираклийский в XI веке. Чьи толкования приводились и широко распространялись на Руси вместе со словами Григория Богослова. Никита видит в этом выражении ссылку на Гомера и объясняет связь трёхчастной химеры с тремя частями риторики. Действительно, Гомер в "Илиаде" описывал химеру с головой льва, средней частью от козы и с задом дракона. Амир убое же душу ще огнём апарийским рек о химере, трисложенному звере, перед его львов, зад же змеев, середа же химерово. Богословит же сее в риторике покладывает, яко и то в три разделяемо: в советное, всудное, в торжественное. Ирек то бе, так витийских, и же дышит огнем силы, А бачи не срамеете ли не се ритр по витием, Но не глаголет нечисто, скверно, не ложно, Но ритр бе по обычаю свершен, Так учестен и не посрамлен, Но в слове сех радостен и силен. Никита Ироклийский. Комментарий к слову Григория. Интересно, что сам Григорий Богослов Представляет Химеру иначе, Это видно по другим его произведениям. Дело в том, что уже в античности никто толком не знал, как должна выглядеть каноническая химера, как сочетаются её части и сколько у неё голов. Гесиод в Теогонии чётко говорит о трёх головах, распределённых по телу. Это головы льва, козы и дракона. Возможно, никакой химеры Григорий в описании Василия Великого даже не подразумевал, ведь это чудовище отвратительно и опасно. Но именно благодаря этому неоднозначному сравнению К убедительному комментарию Никиты Химера заинтересовала русских книжников. Но никто ещё не называл гидра кроткую за то, что она вместо одной головы, если верить басне, имеет девять, или потарской химеры за то, что у ней три головы, не похожие одна на другую, от чего она кажется ещё страшнее, или адского цербера кротким за то, что у него три же головы, похожие одна на другую, или морскаго чудовища сцылы За то, что вокруг неё шесть отвратительных голов. И хотя, как говорят, верхняя половина её показывала нечто благообразное, кроткое и не неприятное для глаз, ибо сцыла была девицей, имевшей нечто сродное с нами, но ниже были головы собачьи, зыриные, не имевшие ничего благовидного, губившие множество кораблей и столь же опасные, как и головы противолежащей Харибды. Григорий Богослов Слово первое обличительное на царя Юлиана. Раз уж химера освещена авторитетом почтенных богословов, место ей в рукописных толковых словарях. Статья Химера в ней выглядит примерно одинаково. Химерас есть зверь, спереди лев, созади же змея, середина же его химерас. Избуковник. Но не дико ли пояснять незнакомый термин через то же иностранное слово? Как понять химеру посередине в составе химеры? Ясно, откуда ноги растут, именно так сформулировал определение химеры Никита Ираклийский. Но получается, что и русским авторам она пришлась по вкусу. А всё потому, что по-гречески химара коза. И определение рассчитано на знание греческого слова хотя бы в качестве заимствования. Например, химару упоминаются в русских текстах как жертвенные животные. Впрочем, в некоторых вариантах козья часть всё-таки поясняется, а заодно поясняется и дракон. Химера или химерас зверь, спереди лев, а сзади дракон или змей, средина же химирас или коза. Физиолог Демоскина студита. Но очевидно, что этот монстр постоянно смущает авторов и читателей. Один из псцов в характеристике химеры пишет: Химерас зепор вместо зверь или зверок. что, кажется, не имеет совсем никакого смысла. Даже после появления подробных описаний в конце XVII начале XVIII века по поводу облика химеры появлялись вопросы, как, например, изобразить эту козью середину. Интерпретаторы приходят к выводу, что от козы химере достались хребет, обильный волосяной покров или внушительное вымя. Этим руководствовались авторы иллюстраций. Западные европейские гравёры изображали и одноголовую, и трёхглавую химеру. Но в эмблематику Петровской Руси проник именно гомеровский вариант. В книге символы имблемата 1705 года античный герой Беллерофонт побеждает химеру. Эмблема обозначает торжество добродетели и мужества над злом и опасностью, у которой хорошо видны львиный оскал и острый драконий хвост. Но от козы едва намечено шорстко сбоку и на груди. Химера в лицевой русской рукописи физиолога Дамаскина Студита и вовсе оказывается двухголовой. Узнав о драконьей части, художник не смог удержаться от изображения целой змеиной головы вместо драконьего хвоста. Может быть, он ориентировался на гесеодовскую модель. А скорее на это решение повлияли представления о других составных монстрах со змеиными частями или знания о том, что Химера дышит огнем. Логично, что этим должен заниматься змей, а вовсе не лев. Но в любом случае от козы не осталось ни ножек, ни рожек. В 1722 году на русском языке издаются о виде его фигуры. И на одной из гравюр XVI века видно, что козья часть химеры снова перенесена. Она проявляется в волосяном покрове и задних ногах с копытами. Автор подписи удостоверяет, химера имеет столь странный вид, что ее трудно представить в виде реального животного. Она скорее умозрительна. Идея химеричности и невозможности химеры идёт из античности. Впрочем, комментарий к более понятному Пегасу в этой книге тоже довольно осторожный. Имя персонажа появляется лишь после объяснений о крыластой лошади, возникшей из крови Медузы. Причудный зверь Химера, таковым необычайным видом изображается, что больше мозговому порождению, нежели натуральному подобен быть видится. Беллерофон употреблял крылатую лошадь зовумою Пегас, чтоб химеру преодолеть, которую и преодоле. Того ради уная лошадь причтена к звёздам. А видевы фигуры. В конце 17-го, начале 18-го века на Русь приходят рационалистические трактовки. Например, в космографии 1670 -го года, согласно которым химера уже никакой не монстр, а просто вулкан. Беллерофонт же то ли путешественник, исследователь, то ли первый поселенец на этой странной огнедышащей горе. Одновременно с модой на эти наукообразные толкования у русской химеры из груди начинают расти львиные головы. Существуют соответствующие западноевропейские гравюры, больше символичные, чем чудовищные. «Гора Химара — та гора огонь из себе выпускает. На тех горах лвы и козы дикие, а при корени трав змеи многие». Некто слагатель о той горе пословицу сложил: Из головы пламень, в персах львы, в утробе козы хвост змеев, и для видения того посылал Беллерофон. Космография. Химера огнедыхательная, гора есть в лике огнедыхательная, на её верху львы живут, а в середине, где обильно паствы у козы, при корени же змеи. Отсюду ученно есть место басни, будто была химера дивовище, кое огнём дыхло, и муж щи главу и перси львовы, чрево же козее, а хвост змеиный. Экстракт. На вершине той горы жили львы, в середине паслися козы, а внизу водились змеи. И когда Белерофонт населил сию гору, то и вздумали, что он убил химеру. Краткий мифологический лексикон. Примерно такое же описание приводится в экстракте, пояснительном словарике к изданной в 1725 году мифологической библиотеке. Видимо, эти формулировки были переведены в разное время из одного источника. Но это трезвое ученое толкование, добавленное к тексту псевдо-полодора позже, совершенно не соотносится с основным текстом книги, где рассказывается о подвигах великих героев прошлого вроде Белерафонта. В оригинале монстр естественно остаётся монстром, что вполне смог оценить автор русской книги Естествословной. Он использует среди других источников мифологическую библиотеку. Из рассказов о героях берёт лишь то, что касается монстров. Рационалистические трактовки экстракта его совершенно не интересуют. Если есть альтернатива живое чудовище. Велел ему, чтоб он убил химеру, помышляя, что он от зверя погублен будет, которая гонит окмо единому, но и многим несносно было укротите. Понеже у него перед был львовый, а зад драконовый, а средина козья. Той зверь огнем дыхал, и оную страну разорял, и стада разгонял. Едино бо естество имело силу трех зверей. Сказывают женицы, что сия химера воспитана у бо атомисадара, якажи глаголи «тамир». а рождена от Тифона и Ехидны, якажи Исиот повествует. Седший уба Велерафонт на Пегаса, который у него был конь крылатый, рожден от Медузы и от Посидона, поднявся на коне том в высоту, и с него Химеру стрелою застрелил. Мифологическая библиотека. Химера есть зверь тройглавый, перед имел весь лвовый, среди на хребта козли, а зад драконовый. И хобот зело превелик. И огнём дыхая сей зверь, и мощь в себе превеликую силу. Вселившись в стране Горгивской страну оную разорял и стада расхищал. Рождённый от Тифона и Хидны. Убил же его Велерофонт всечины Пегаса, коня крылатого, о коем индо воспоминается. И поднявшись на воздух, застрелил сего химеру сверху стрелами. Книга естествословная. В книгу «Естествословную» попадают сведения о великой силе Химеры. В источнике речь идет о соединении силы трех животных, но для русского автора ничто не сравнится с силою извергаемого огня. Об ущербе от нее, о происхождении от Тифона и Ехидны, о смерти от стрел Белерафонта. Разумеется, Пегас интересует автора книги «Естествословной» гораздо больше, чем Белерафонт. Этому чудесному коню он потом посвятит отдельную главу. Примечательно, что оригинальное «застрелил с него», то есть с летучего коня, уверенно превратилось в рукописях «всего», еще раз подтвердив мужской пол этого существа с женским названием. В книге «Естествословные» появляется загадочная страна Гаргивская или даже Гаргивсион, вместо ожидаемой Литии или Потарии. Это название может иметь отношение к городам Аргасу или, с меньшей вероятностью, Сикиону. Оба они упомянуты в мифологической библиотеке не задолго до истории Химеры. По крайней мере, Химера изображена на сикионских монетах, а аргивианами в поздней книжности именуют всех греков. Например, Григорий Богослов называет Пегаса аргивским. Автор книги Естествословный упоминает также козий хребет Спину и змеиный хвост, наличие которых известно ему из другого источника. Козьи и ческие меры так и не оформляются во что-то устойчивое и понятное. Них ребёт, ни живот, ни задние ноги с копытами не входят в канон химеры. В эмблематике появляется неопределённая формулировка про козлиное тело и заодно чёрный дым из ноздрей, чтобы было больше похоже на вулкан. Уже в XVIII веке химеры приобретают расширительный смысл и наделяются лошадиными головами, бородами, журавлиными ножками и хвостами петухов. Да и сегодня мало кто сможет конкретно описать это чудовище. Постепенно химера становится обозначением для неопределённого гибрида. Загадка Сфинга. Чудовищный Сфинкс попал в русскую культуру очень поздно, в XVII веке. До этого времени в мировой культуре он пережил серию превращений, сделавшись из монстра парадной символической фигурой. Если в Египте, на условной родине сфинкса, в статуях и изображениях было представлено широкое разнообразие этих монстров, то в античной культуре позднего времени все свелось к форме крылатого существа женского пола с львиными лапами. Именно поздний женоподобный сфинкс больше всего повлиял на западноевропейские средневековые тексты и пришелся по нраву мистикам, философам, богословам, как воплощение тайны, мучительной неопределенности, мудрости познать самого себя. При этом египетский тип сфинкса, бескрылый, с фараоновой головой, проник в искусство нового времени и был завезен на Русь примерно в то же время, что и греческий, и тоже в виде новомодного символа. Названия сфинкс и свинга, последняя, не закрепившаяся в русском языке вариант передачи греческого слова, видимо, долгое время не были понятны широкой аудитории. Когда в 1830-х годах настоящих египетских сфинксов привезли в Санкт-Петербург, Жители продолжали иронизировать над их названием, сближая заморских чудовищ со свинками. Первые недоумения по поводу сфинксов выражали ещё переводчики XVII века. Кому-то из них сфинкс был знаком по западноевропейским эмблемам. На братия Лихуды, например, работая над переводом сочинения Книга ныряймая Сфинкс тайносказатель или упражнение иероглифическое о мумиях, досадовали на отсутствие под рукой определений мумий и сфинкса. поскольку в тексте они трактовались только как символы и знаки. В начале XVIII века Сфинкс, реже Свинкс, появляется в имблематических словарях. Там для русского читателя подробно разъясняется, что у чудовища на львином туловище расположена девичья голова, египетский тип. Но также он может изображаться с собачьим телом, элемент возникает в античности, женским лицом, птичьими крыльями и львиными когтями. Греческий тип Африканский сфинкс связан с культом Нила и астрологией. Он символически совмещает в себе созвездия Льва и Девы, потому что солнце должно пройти эти знаки, прежде чем случится разлив реки, которая напоит весь Египет. Такой сфинкс был помещён на известной статуе в изголове фигуры Нила в окружении резвящихся младенцев. Символ 16 локтей, на который поднимается уровень воды в реке. Словари рассказывали о древнеегипетском приборе под названием каноп. Это сосуд, в соответствии с современным значением, или жерть с делениями в современном понимании нила мер, и украшением в виде голов девы, пса, в соответствии со знаками созвездий и других существ. Такое утилитарное описание символической фигуры выражало отношение к сфинксу в позднее время. Крылатый сфинкс греческого типа описывался как символ таинства, мудрости, света истины и охраны государственных дел. Историки древности рассказывали, что у Октавиана Августа был перстень с печаткой в виде сфинкса, и тех же сфинксов можно видеть на его доспехах, статуя из Прима Порта. Октавиан – важный для русской культуры персонаж. От него велась легендарная родословная русских князей. Иван Грозный, например, упоминает об этом родстве. В XVIII веке император приобретает на Руси репутацию любителя эмблематики, которой в это время увлекались и праздные придворные, и образованные философы. Получается, что в Россию Сфинкс завозится тогда, когда грамотному человеку понятно, что сик зверей ни в Америке, ни в самой Африке, ни в островах японских натура не рождает, а в Европе их не бывало. Сковорода. Кольцо. Дружеский разговор о душевном мире. 18 век. Египетское чудовище, именуемое Сфинкс, не более чем аллегория коварного мира, который очаровывает женскими прелестями, готовясь растерзать душу человека львиными когтями. Григорий Скварода называет Сфинкса уродом из-за гибридности, хотя двойственность существа толкуется им совершенно в средневековом духе, подобно двойственности сирен. Предлагаемая Сфинксом загадка человеке связывается с девизом Познай самого себя. Праздность и суетность жизни, воплощённые в Сфинксе, мешают узнать свою душу, отличить вечные духовные потребности от минутных, мучая человека, скрывая правду о нём самом. Лютейший и страшнейший урод именем Сфинкс. Всех встречающихся ему, кто бы он ни был, мучил и умерщвлял людей. Лицо его было девичье, а прочее всё льву приличное. Вся вина убийства состояла в том, что не могли решить предлагаемой чудовищным задаче. Эдип загадку решил, урод исчез. Григорийского рода кольцо. На Руси история царя Эдипа, как ни странно, оказалась гораздо раньше, чем чудовищный Сфинкс. Первые сведения об Эдипсе или Удиподе приходят в составе переводной хроники Иоанна Малалы. Но там античные сюжеты сильно меняются и трактуются рационально, как если бы основой для создания этих историй были реальные и вполне прозаические обстоятельства, жизнь простых смертных людей. Свига или Сфига в его изложении — жестокая женщина, вдова-разбойница вроде персонажа Снежной королевы. Впрочем, монструозность мифологического сфинкса отпечаталась и на ней. У Свиги огромная грудь, безобразный облик и дикий нрав. Вершейка организует засаду в местечке, удобно расположенном между двумя горами. Путь Тесин, труднопроходимое место, становится обиталищем и рациональной заменой других монстров с Цилы и Харибды. По свидетельству Иоана Малалы, путникам не загадывают загадки, их просто грабят и убивают. Но как и в мифе, Эдип побеждает фиванскую свигу хитростью. Вступает в шайку И подкарауливает разбойницу, когда она в одиночестве. В земли же той явися некто жена вдова именем Свига. Злообразно, персисто, сисята, буята. Я же по умертвии мужа её, собравшим нароства разбойник, сел единою мыслью весь свою нарицаемую в заке. Я же би межи горама двема, и мущим о посреди путесин, един точею, и сидящи на едином верси горы. Имеюще же разбойническую руку, вся мимосходящая путники и купцы убивавшие, и вся их вземавшие, я же бесстрашна в Фивах. Хроника Иоанна Малалы. Рассказ о нашествии на Фивы настоящего монструозного Сфинкса становится известным только в XVIII веке благодаря всё тем же переводным словарям по эмблематике. Но поскольку история Идипота там рассказана очень сжато, Характеристики чудовища в русских справочниках остаются предельно краткими. Боснасловит, будто Юнона, разгневавшись на Фиводиан за то, что Алкмена повиновалась воле Юпитера, послала сие чудовище на гору Циферу, где оно пожирало всех тех, кое не могли отгадать предложенной им загадки. Этнологический лексикон. Немалая напасть объяла Фивы, и рабонапустила сфингу. которая матери ехидной была, а отца Тефона. Научившись же загадкам от муз и сошедшихся на сие многожды, спрашивала, что есть глаголимое, а когда не отгадывали, подхватя одного, снидала. Мифологическая библиотека. Однако в произведениях нечуждых литературности Сфинкс предстаёт во всей красе. Вызывает интерес у русских авторов и из символа снова превращается в настоящего монстра. Автор книги «Естествословный», прочитав историю Эдипа в мифологической библиотеке Псевдоаполодора, выбирает из нее все, что связано с монстром, игнорируя героя-победителя. О свинге. Был зверь или свинга, нарицаемая, рожденный от Тифона и Эхидны. Лице было женское, а прочее — лвово. Якобы имел крила, глаз человеческ, и приходил к людям и загадку загадывал. Иащи не отганут, по одному снедала. И такая загадка. Родится человек четырех ног, то есть, когда ползает на руках и ногах младенец, а в возрасте двуног, а в старость три ноги, возьмет посох. Книга естествословная. Рассказывается, что существовал некий зверь, называемый Свинга. Дитя любви великих ужасных Тифона и Хидны. И хотя оба родителя были змееподобны, Свинга получился полудевой полульвом, отрастил пару крыльев и заговорил человеческим голосом. Этот Свинга собственной персоной приходил к людям. Кажется, это уточнение принадлежит именно автору книги Естествословной. И предлагал им загадку, не отгадавшие доставались ему на ужин. Загадка цитируется так, что у читателя нет никакой возможности поразмыслить, догадаться об ответе самостоятельно, поскольку ответ включён в условие с самого начала. Получается даже не загадка, а парадокс. Родится человек с четырьмя ногами, на четвереньках. Подrastaya он становится на две ноги. В старости же ходит на трёх, так как опирается на палку. И в рукописях развёрнутые пояснения постепенно устраняются. Текст со временем становится лаконичнее. Вообще, это очень типично для русской культуры. В рукописях XVII-XVIII веков загадки нередко записывались без сохранения интриги, просто в качестве любопытных афоризмов. И всё-таки Сфинкс предлагает одну настоящую загадку своим исследователям. Это загадка его безосновательного вторжения в книгу про эмблемы. Да ещё с музыкальным инструментом в придачу. Загадка сестра Загадка, сестра. В 1788 году в Санкт-Петербурге переиздаётся популярная книга Символы и эмблематы под заголовком Ямвлемы и символы избранные. В ней появляется вступительная часть с тематическим словарём символов, благодаря которому можно лучше понять изображённое на гравюрах. Основные сведения для этого вступительного словаря берутся не из головы, а из переводных источников. в которых составителю удалось отыскать подходящие картинкам толкования. Основной источник Экологический лексикон, изданный на русском в 1763 году. Автор оригинального текста Лакомб де Призель. Про Сфинкса в явлемах и символах рассказывается довольно подробно. Кто он такой и где его можно встретить? Речь, конечно, о произведениях искусства, а не об экзотических странах. Но среди изображённых далее эмблем никакого Сфинкса нет. Зачем тогда он нужен в предисловии? Составитель Нестор Максимович Амбадик указывает, что Сфинкс изображается на медалях. Эту общую информацию он приводит вместо истории о печати Августа Автиана, которая не пригодилась для сборника гравюр, а ещё на систрах. Систер египетский музыкальный инструмент перкуссионного типа. Через каркас продеты металлические прутья с колокольчиками на концах. Систер описывался, например, у Плутарха в первом веке. Затем в западноевропейских музыкальных трактатах, где он мог изображаться с украшением, небольшой фигуркой в виде сфинкса или кошки, иногда с человеческой головой, символом богини Исиды. Описание сестры, видимо, из итальянской книги о музыкальных инструментах, попадает во французский этнологический лексикон уже без картинки, а оттуда переводится на русский язык. В результате длительного странствия по книгам на разных языках Систер полностью видоизменяется. Железные и медные стержни внутри него, сначала условно названные струнами, превращаются в реальные струны, рукоятка исчезает, а сфинкс вместо необязательного украшения становится значимой частью инструмента. Прочтя сжатое описание Систера, сделанное для емвлем и символов, можно вообразить Систер разновидностью арфы. Видимо, именно так эта информация и была воспринята. Cithar древний инструмент с рукояткой. У кое его нутро пуст, и spodnia chast' uzhe verkhney, kotoraya sdelana napodobie polukruga. V pustotu prodyaty zheleznye ili mednyye struny. Na verkhu shelogo instrumenta predstavlena koshka s chelovecheskim litsem, a inogda vmesto koshki sfinks. Etnologicheskiy leksikon. Cithar ili rudia drevnyaya musikayskaya, vnutri pustoye, snizu uzhe, sverkhu shire, polukrugovoye. с железными или медными струнами, в пустоту продетыми и со сфинксом наверху. Емблемы и символы избраны. Ни египетского систра, ни сфинкса в русском сборнике эмблем нет, зато есть арфа с украшением в виде крылатой женщины. Гравёр мог видеть подобное изображение в западноевропейских источниках. Например, образцом могло стать созвездие Лиры на картах В основном иностранном предшественнике русских символов и эмблемат арфа украшает маленький непритязательный херувим, не похожий на эту фигуру. Эмблема с арфой была хорошо известна. В начале 18 века был построен даже одноимённый Баркалон, военное судно, возможно, имевший подобное украшение в виде женской головы. При перерисовке этой эмблемы с Квародой, разговор называемой алфавит или букварь мира 18 века, грудь странного существа ещё более подчёркивается. а растительный завиток становится похож на лапу. И хотя декоративная фигурка на арфе ни разу не была подписана словом «сфинкс», соотнесение арфы с систром пока является единственным ответом на вопрос, как и зачем сфинкс проник в русскую книгу-эмблем. Несмотря на разницу биографии, львовидные чудовища очень опасны. Они скалятся, рычат, больно кусают и рвут когтями. Львиная сила, ярость и достоинство, царственность Достались им в разных долях. Больше всего повезло Сфинксу, который рано сделался символом высокой тайны, и своей почётной ролью стража он обязан, конечно, льву. Каменные львы, которые опираются на шары, чтобы случайно не уснуть, иначе шару катиться. До сих пор сторожат входы многих замечательных зданий. Потом Сфинкс понравился писателям-романтикам и уверенно вошёл в литературную классику как метафора загадки. Мантикора напротив берёт от льва всё хищническое, но антропоморфные черты позволяют ей сохранять в себе разумное и домашнее. Поздние литературные мантикоры бывают даже мудры. Самый грозный из монстров, химера, совершенно лишён человечности, но его сумбурное устройство не способствовало широкой популярности в отличие от более простых драконов и львов. Впрочем, сам по себе лев один из самых противоречивых символов нашей культуры. В нём воплощались Бог и дьявол, воскресение и смерть, благородство и жестокость, поэтому полнота его символических интерпретаций передавалась чудовищем по наследству.